Чужие степи. Оффлайн. Автор Клим Ветров. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Утро пришло, как всегда, не вовремя, да ещё и с сюрпризами, самые мерзкие из которых — пустота в кране. Сухой, хриплый звук вместо привычного журчания. Опять насос. Мысль пронеслась привычно раздражённой усталостью. В городе можно просто ругать коммунальщиков. Здесь же, в деревне, где вода — это твоя скважина, твоя забота — означало одно — лезть на мороз, вскрывать заботливо утеплённый колодец, дабы добраться до насосной станции. Представление о слепающемся снеге и замшелых кирпичах колодца заставило меня внутренне содрогнуться. Хотелось просто зарыться обратно под одеяло Но, проморгавшись, я заметил странность. В ванной было подозрительно темно. Свет лился только через маленькое окошечко под потолком, бросая на кафель жалкий серый прямоугольник. Электричества нет. Досада тут же сменилась волной облегчения. Значит, дело не в насосе, и можно ругать электриков. Хотя бы мысленно. Ну да. Точно, и связи нет. Констатировал я вслух, поднимая с тумбочки телефон. У нас было правило. Отключили электричество, умерла сотовая связь. Вышки работали на аварийке недолго. Похоже, на этот раз аварийка уже закончилась. В доме было непривычно тихо. Ни гула холодильников, ни привычного шипения котла. Автоматика сработала, насос отопления встал. Слава богу, конец марта. На улице не мороз, а так подмораживает, быстро не выстудит. Умыться пришлось из старой фляги, стоявшей наготове в углу ванной, на случай таких вот приключений. Одевался быстро, стараясь не шуметь. «Выходной, пусть домашние спят подольше». Накинув куртку на флесе, схватил ключи от машины и выскользнул на улицу. Воздух ударил по лицу не просто холодом, а какой-то пронзительной сыростью. Не по-весеннему. Обычно в это время уже чувствовалось дыхание степи, сухое, с намёком на будущее зной. Сейчас же влага въедалась в кости, несмотря на термометр, который вчера вечером. Показывал всего минус два. Неправильно. Не так, как всегда. В голове мелькнуло. Скоро растает, и будем ругать жару. Ведь у нас, в Оренбуржье, погодка еще та. Летом жарит, зимой сдувает. На термометре может быть минус пятнадцать, но с ветром. Ощущается, как все сорок. Степи. Что тут поделать? Щелчок брелка сигнализации прозвучал громко в мертвой тишине улицы. Машина, синий «Шевроле Лачетти» 2008 года, стояла во дворе, верный конец, колесивший со мной полстраны. Надёжный, недорогой, комфортный. Плюхнулся в прохладное, но всё ещё мягкое кресло. Поворот ключа, и двигатель заучил знакомым, успокаивающим басом. Выбраться бы только из колхоза. Подумал я, глядя на раскисшую, покрытую снежной кашей дорогу перед воротами. Если трактор не прошёл с утра, будут проблемы. Старый УАЗик стоял рядом. На бездорожье — царь. На трассе — трясущаяся, продуваемая со всех щелей, медленно развалюха с мотором 80 лошадей. Хотя справедливости ради, машине 20 згакам лет. И многое просто давно выработало свой ресурс. Но менять, как всегда, просто не на что. Поэтому так катаюсь, как есть, на честном слове. К моему удивлению, в лощете не муксанул ни разу. Ночной морозец сковал кашу в ухабах. Медленно, аккуратно прополз по самому гиблому месту, к переулку, где обычно засады, и вывернул на центральную улицу. Здесь было чище, повыше. Можно было расслабиться. Без проблем, проехав до магазина, я свернул на ведущую к трассе дорогу и щёлкным фурчажком включил ходовые огни. о привычке. На выезде из деревни по выходным любили дежурить гаишники. Лучше бы дороги сделали. Промелькнула старая, как мир, мысль. Асфальт на деревне был уже счастье, что там дальше никого не волновало. До трассы полтора километра трястись по надолбам, а там… там можно расслабиться. Расслабляться не пришлось. На выезде возле стелы мерцали сине-красные огни мигалок. Не одна, а целая группа машин, патрульная и несколько гражданских, выстроившаяся непонятную очередь. Аварии притормозил. Дальше проехать было невозможно. Патрульная машина ДПС стояла поперёк дороги, перекрывая выезд. Тяжело вздохнув, а вылезать на этот колючий ветер совсем не хотелось, заглушил мотор, натянул шапку на лоб поглубже, вышел. Холодный воздух обжёг лёгкие. «Доброе утро. Что случилось?» Постучал стекло серебристого патриота, за рулём которого сидел мужик, лицо знакомое, но имя вспомнить не мог. В деревне все друг друга знают в лицо. Стекло со скрежетом съехало вниз. Из салона пахнуло теплом и перегаром. Водитель, коренастый, с обветренным лицом, смотрел на меня глазами, в которых читалось не столько озадаченность, сколько глубокая животная растерянность. «Да вон, глянь!» Он махнул рукой вперёд. «Чего?» Я проследил за его взглядом. И замер. Мозг отказывался обрабатывать картинку. Дорога, по которой я ездил тысячи раз, ведшая на трассу, просто обрывалась. Асфальт заканчивался неровным краем, за которым начиналась пустота. Никакой трассы. Никаких пролетающих мимо машин. Только бескрайняя, затянутая дымкой подъемки. Серая равнина, уходящая к странно пустому горизонту. Лесополоса, всегда окремлявшая трассу, исчезла. Совсем. Может, замело? Автоматически приложил ладонь ко к козырек. Причурился. Но нет, не замело. Нечем было заметать. Трассы просто не существовало. «Ты тоже это видишь?» Голос мой звучал чужим. Мужик молча протянул мне плоскую металлическую фляжку. «Глотни, и вон туда еще глянь». Он ткнул пальцем куда-то вправо, вдоль несуществующей трассы. Машинально взял фляжку. Резкий запах самогона ударил в нос. Глотнул. Огненная дорожка прожегла горло посмотрел в указанном направлении. Пустота, бескрайняя, плоская и, естественно, пустая степь под низким серым небом. «И чего там?» — спросил я, не понимая. «В том-то и дело, что ничего». Он забрал фляжку, открутил крышку, задумчиво пригубил. Голос его стал хриплым. стал бы где?» «Чего?» Я снова замигал, поворачивая голову, вглядываясь в то место, где должны были быть знакомые, как родные, бетонная мачта лэп. И бы поменьше, тянущие провода к селу. Пусто. Совершенно. Гладкая линия горизонта без единого вертикального штриха. Как это? Мужик снова прильнул к фляжке. Кобздец какой-то, походу. Не может быть. Отвернулся, подошёл к патрульной машине ДПС. Постучал в окно водительской двери. Стекло опустилось. За рулём. Капитан. Знакомое лицо. Обычно уверенное, сейчас было бледным, глаза бегали. «Вы понимаете, что тут происходит?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Да капец какой-то!» Капитан растерянно улыбнулся. Жест был больше похож на гримасу. «Съездили поколымить». С «В смысле, не понимаю». «Да нам откуда-то знать!» Обернулся второй гаишник, молодой, разовощеки летёха. «Мы приехали ещё затемно. Покрутились тут у вас и обратно поехали, а вот тут вот...» «Нет, нормально так!» Голос мой начал срываться. «А дорога-то куда подевалась? Где столбы? Где город?» Я махнул рукой в сторону, где в ясную погоду были видны верхушки девятиэтажа края центра. «Да чё ты пристал, мужик?» Узвизгнул молодой. «Мы столько же, сколько и ты видим! Чё тебе надо?» Ясно. Я отступил от машины. Ощущение было ещё то. Подошёл к своей лачёте, прислонился к двери, стал оглядывать окрестности. «Может, землетрясение?» но версия рассыпалась мгновенно. Дома целы, деревья стоят. Исчезло нечто гораздо большее. Весь мир за пределами села. Линия горизонта была пугающе чистой, непривычно близкой. Ни вышек, ни заводских труб на горизонте, ничем бо О, еще кто-то катит. Сквозь подъемку замигали фары, приближающиеся Нивы. Людям будет сюрприз. Но для водителя Нивы, Сергея Ивановича Кривоухова, Главы нашего села сюрприза не было. Суровый 50-летний мужик вышел из машины. Лицо было каменным, лишь в глазах горел холодный огонь тревоги. Он окинул взглядом кучку людей у машин, сгрудившиеся возле обрыва в никуда. На 10 часов я назначил общее собрание. Голос его резал тишину, не оставляя места для вопросов. Так что нечего тут торчать. А что все-таки происходит? Давя рвущиеся наружу слезы, — спросила молоденькая барышня из тёмно-серого матиза. — Действительно, что происходит? — повторил плешивый мужичок с маленькими класками Да хрен его знает! — ревнул глава. — Давайте все в клуб, там разбираться будем. Не дай бог вас ещё тут накроет. Как ни странно, слова Кривоухова подействовали на всех, и уже через минуту замыкаемая ДПСниками михалона машин возвращалась обратно в село. Сразу в клуб я не поехал а заскочив домой, коротко обрисовал ситуацию жене. Она хоть и не поверила, наверняка решив, что это какой-то розыгрыш, но быстро собралась и вскоре уже садилась в машину. Клуб, он же дом культуры, громоздкий бетонный куб, памятник ещё советскому размаху, построенный 80-е. Сейчас его широченым, но облезлым крыльцом и огромными пыльными окнами он казался нелепым и чужородным. Но именно его актовый зал, рассчитанный на две сотни мест, был единственным местом, способным, если не вместить всех желающих, то хотя бы попытаться это сделать. Как в воду глядел. Зал был забит народом. Люди стояли в проходах, сидели на ступеньках сцены, теснились у стен. Воздух гудел от тревожного гула голосов. Пахло мокрыми валенками, перегаром и потом. Нам с Аней удалось протеснуться только к самим дверям. Стоять можно было лишь боком. «Вот видишь, здесь свет есть!» Аня ткнула пальцем в сторону сцены, где горели несколько тусклых лампочек. «Это генератор работает, слышишь?» Над гулкой какофонии голосов явственно прорезалось ровное, тяжёлое урчание дитиля где-то в подвале. «Минуту внимания!» Голос кривоухого, усиленный каким-то древним микрофоном, гулко ударил по залу. «Попрошу тишины! Тишины!» Гол стих почти мгновенно. Сотни глаз уставились на сцену, где стоял глава. «Не буду ходить вокруг да около», — начал он. И в его обычно уверенном голосе прозвучала непривычная, леденящая душу нота. «Сегодня ночью произошло... несчастье. Не знаю, как и почему, поэтому только факты». Он замолчал, тяжело дыша в микрофон. В зале стояла гробовая тишина, нарушаемая только урчанием генератора. «Ранним утром», — заговорил он тише, но каждое слово падало, как гиря. «Сельчане не смогли выехать из поселка. Дорога обрывается. Трассы нет. Лесополосы нет. Линии лэп нет. Связи нет. Вообще! Город!» Он сделал паузу. «Не виден. Рассвело». «Пустота. Отправил тракториста по проселку Григорьевки. Пять километров. Вернулся. Дорога обрывается на полпути. Ни Григорьевки, ничего нет». Тишина в зале стала вакуумной. Казалось, даже генератор притих. Кто-то сзади ахнул. Женщина тихо всхлипнула. «Что это значит? Кто виноват?» Кривоухов развел руками. «Не знаю. Чертовщина какая-то». Но обстоятельства чрезвычайные. Предлагаю немедленно создать штаб для решения текущих вопросов, для анализа ситуации. Какое-то время все молчали, возможно, ожидая продолжения. Но потом началось неминуемое. Два местных лагеря, условная администрация и неформальные лидеры, ринулись в бой за места в этом спасительном штабе. Споры, выкрики, попытки перекричать друг друга. Мы с Аней переглянулись. Дом нетопленный, дети одни. Да и торчать здесь смысла не было. Вырвались из душного зала на крыльцо. Воздух, холодный и влажный, показался сладким. Не сговариваясь, почти побежали к машине. Дом встретил нас тишиной и прохладой. «Печку будем топить». Коротко бросил я, сбрасывая куртку. Старая голландка давно уже не использовалась по назначению и оставалась на месте просто по привычке. Разбирать и выносить ее решительно не хотелось. Это же и в потолке дыра, и в полу, и в крыше. Никогда бы не подумал, что она ещё когда-нибудь пригодится. Но теперь только порадовался своей ленивости и, зайдя в дом, первым делом приступил к реанимации каменной старушки. Обдирал наклеенные когда-то по кругу обои, обнажая потрескавшуюся кирпичную кладку. Проверил тягу. Хотя и слабая, всё же была. Подёргнул за ржавые заслонки. Скрипели, но двигались. Залез на чердак пыльный, заваленный хламом. Проверил пространство вокруг трубы. Ничего горючего. Потом на огород, к поленнице Дров, слава богу, много. Старые доски, куски забора, щепки, все, что не пошло в баню, вечно долгострой, аккуратно складировалось годами. Да тепла хватит, надеюсь. Развел огонь. Первые щепки — сухая стружка, затем тонкие лучинки. Огонёк робко заколебался, потом уверенно запылал, отражаясь в чёрной пасте топки. Тепло, едва уловимое, но уже настоящее, начало бороться с холодом. Передал эстафету сыну. Следить, подбрасывать, а сам двинулся к живущему через забор соседу. Дошёл, обойдя пол улицы. Постучал по отделанной профлистом калитки Подождал. Через минуту из-за забора появилась знакомая фигура в старом, советском ватнике, Высокий, бородатый, с огой на плечи. Сдвинутая на бекрень пошарпанная ушанка делала его похожим на партизана из старого фильма. Только взгляд был не проворный, а тяжелый, настороженный. «На собрании был?» — спросил он, переступая через сугроб. «Ага», — протянул руку. Его ладонь была шершавой и холодной. «И что там?» «Трассы нет, города нет, в соседней деревне нет. Как в пустыню провалились». Андрей молча кивнул. Обычно общительный, сегодня он был краток. У него тоже трое детей. Не до разговоров. «Генератор запустим?» — спросил он деловито. «Давай. Надо телефоны зарядить, компы проверить. Может, интернет кабельный жив?» Последняя надежда теплилась. Не так давно в село провели оптоволокно. Размотав кучу проводов и протянув их по домам, мы залили бензина в бак и, запустив генератор… Опустили его в смотровую яму, чтобы сильно не шумел. Он был на полтора киловатта и с расходом стакан в час. Поэтому пятилитрового бачка должно было хватить почти на сутки. Но тратить горючку мы не хотели. Поэтому, договорившись, что зарядим телефоны и проверим, что с компьютерами, разошлись. Дома протянул удлинитель, воткнул в него тройники, подключил стационарный компьютер, поставил на зарядку все телефоны, ноутбук, зарядник для батареек. Занялся печкой, подбросил дров. Потом полез перекрывать газ, мало ли что. Как думаешь, что это? Аня помешала кастрюлю супом, стоявшую теперь на печке. Запах еды смешивался с едким дымком, пробивавшимся из щелей галанки. Ничего не думаю. Честно ответил я, разминая ведреком белой глины, найденный под крыльцом. Боюсь думать. Но, похоже, выкинуло нас куда-то. Совсем. Как в кино. Она попыталась улыбнуться, но получилось печально. Я ревизию продуктов сделала: мука, кропы, тушёнка, макароны. Если экономить, на месяц хватит. вот только с собаками как быть? Три здоровых пса, не декоративные балонки. Кормить их в такой ситуации, но мысль остаться без них была страшнее. Люди, загнанные в угол, способны на многое. Собаки хоть какая-то защита, пусть и обременительная. Это хорошо, что на месяц. А собак? Я вздохнул. Будем рыбой кормить. Сети. Три по полста метров, одна на восемьдесят. Ну и удочки. Крючки там всякие. Шоковать не получится. Но при желании рыбалкой можно прожить. Ведь мало того, что село на реке стоит, так еще и озер в округе куча целая. Ты бы дров принес, да на речку сходил. Обратился я к сыну, оторвавшимся на секунду от экрана телефона. «Бур только у дяди Андрея возьми!» Сын, пятнадцатилетний Ванька, обычно ворчавший на подобные просьбы, молча отложил телефон. Ситуация его, видимо, проняла. Принялся копаться в коробке с рыболовными снастями. Я же, ощущая потребность в движении и осмыслении нового статуса вещей, ещё раз помял глину. Она уже становилась пластичной и вышел. Сидеть не могу. Воздух был пропитан дымом. Тяжёлым, сладковато-горьким запахом горящей древесины. Он висел над всем селом плотной пеленой. Деревня оживляла древние инстинкты. Печи дымили почти в каждом дворе. Дым выживание Теперь инвентаризация. Сколько раз читал про апокалипсисы, смотрел фильмы, и дурак-дурак не подготовился. С горькой иронией подумал я, открывая дверь в первого сарае. Построен он был лет десять назад под свиней. Сейчас там етились горы до да пара кроликов и хлам. Горы хлама, которые вчера был мусором, а сегодня, возможно, стал сокровищем. Кирпичи, мешки, запчасти от машин, старые карбюраторы, ремни, фильтры, шланги разных диаметров, лыжи, санки, ржавый велосипед, дедов мопед, верховина, раритет, сгоревшие насосные станции, гидроаккумулятор то рабочие, старые часы с кукушкой, списанный газовый котёл, пустые, но целые газовые баллоны, Китайская бензопила, тупая изначально. Всё собирался переделать в болгарку. Сварочник, два мёртвых шуруповёрта, баулы с одеждой на дачу. Трубы, швеллеры, уголки, доски. Начав сортировать это богатство, я на время отвлёкся от гнетущей реальности. Главное — занять руки. Тогда и голова не так болит. «Хвасёк!» — донеслось со стороны Андрея. Генератор в яме ревел ровно. Я отложил найденную газовую горелку, отвлекаясь от мысли сделать из нее огнемет, и подошел к забору. «Тут казаки приходили», — встретил меня Андрей. Его лицо было озабоченным. «Сход у нас. Пойдешь? Надо решать, как быть». Андрей был активистом местного казачьего хора и, по сути, членом возрожденного казачьего общества. Сейчас это были не лихие наездники, а скорее клуб по интересам с песнями и формой. Но в кризис любая структура могла стать опорой или проблемой. «Не, не пойду. Покачал головой я. Потом расскажешь. Я лучше вазом займусь. Чую, пригодится. У тебя как с горючкой?» «Бочка не полная. Да в баке литров тридцать». Прикинул он. «Где-то сто пятьдесят литров». «У меня в вазе газа почти полный баллон. В баке чуток». «В не знаю». Датчик сдох. «Но литров двадцать, думаю, есть». Про легковые, наверное, пока забудем. Андрей с тоской посмотрел на свой «Опель-Универсал». Дорог нет. Может, весной, когда сойдет... Если сойдет, кто его знает. У вас как с картошкой? Сетка одна. Аня говорит, еды на месяц хватит, если не жрать, как не в себе. У нас мешков 10 еще. Не пропадем. Поделимся. Обменявшись кивками, разошлись. Он на казачий сход, я кувазу. «Зяма» — ласковое прозвище для брутального проходимца. С электроподогревателем он заводился шуте. Но подключать двухкиловаттный ТЭН к киловаттному генератору — самоубийство. Решил так, без подготовки. Надо было сразу на бензин переключить. Бормотал я, выжимая сцепление и давая газ. Стартер насад навыл. Мотор впыркал, чихал, но не заводился. Холодный, упрямый. Наконец, после десятой попытки, движок схватился. Закашлял чёрным дымом и с свизгом заработал. Обороты прыгали, но не глох. Я убрал газ, убавил подсос. Прогреется, можно съездить, глянуть своими глазами. Подумал. Дождался и, убедившись, что зямо держит обороты, пошёл в дом. Ехать с пустыми руками было как-то не по себе. Под кроватью в замасленном свёртке лежало наследство деда. Старый добрый тоз 34 дробовик 12-го калибра. Ни документов, ни разрешений Сейчас это было неважно. Два залётных гаишника — единственная власть. Вряд ли стали бы придираться. Вынес свёрток на крыльцо, развернул. Деревянный приклад потёртый. Металл местами слегка тронут ржавчины, но в целом боевая единица. Патронов мало, штук двадцать, но гильзы латунные. Перезаряжать можно. Распихав патроны по карманам куртки, зарядил два стволы. Положил ружьё на заднее сиденье УАЗа. Достал телефон. Время 12.40. Связи — ноль. Засунул бесполезный кирпичик обратно в карман. Пошел открывать ворота. «Никого не впускать, никому не открывать», — сказал Аня, вышедший проводить. «Собак, спусти. Я скоро». «Хорошо», — кивнула она. Лицо было сосредоточенным. Она занималась ревизией ветеринарных запасов. Шприцы, бинты, антибиотики, обезболивающие. Что-то могло пригодиться и людям. «Ты не представляешь, какой сейчас клёв!» Ванька ворвался во двор, сияя с переполненным рыбой садком. Крупная, бьющая хвостами плотва подлещики. невиданный улов для наших мест. «Это что, ты сам наловил?» За час изумление смешало с леденящей догадкой. «Конечно!» «Сейчас вывалю и ещё пойду. Клеёт не оторваться!» М «Да». Сердце жалось Догадка превращалась в уверенность. Исчезнувшие дороги, столбы, город. И вот это рыба, которая здесь так много не водилась никогда. Все сходилось. Мы не просто провалились куда-то. Мы провалились в прошлое, глубокое. Вывернув руль до упора, я сдал назад. УАЗ, урча, выпал со двора. Включил полный привод. Теперь за Андреем. Глава вторая. Он еще не пришел. Дверь открыла Маша, жена соседа. Ее лицо было бледным, поднебрежно накинутым платком. Тени под глазами казались глубже обычного. Впрочем, сейчас вся деревня жила в состоянии перманентной тревоги. Ее встревоженный вид был просто отражением общего фона. Уточнив, где собираются казаки, в клубе куда же еще, я залез обратно в кабину ваза. Ехать одному на разведку в эту серую, незнакомую пустоту, было как-то очковатое. Решил подождать. Сидел, слушая тиканье остывающего мотора и всматриваясь в затянутое низкой пеленой небо. Мой УАЗ-3153, длиннющий девятиместный монстр, формально втиснутый в категорию «Б». Единственное отличие от классического козла — лишнее полметра длины, отданное по две узкие, неудобные лавочки в багажнике. Тяжелее, прожорливее, но зато на кочках не скачет, как оригинал, а качает плавнее, как баржа на волнах. А главное же его достоинство ремонтопригодность. Здесь, в этом новом старом мире, она означила всё. Никакой дурацкой электроники. Трамблер, катушка, коммутатор. Даже замок зажигания я давно выкинул, поставив там и кнопку стартера. Простота залог выживания. По асфальту ездить на нём пытка. Но стоило съехать с дороги, как он превращался в неутомимого зверя. Сейчас в этом апокалипсисе Он был бесценен. Наша тачанка судного дня. Вот и Андрей. Выскочил из клуба не шагом, а почти бегом. Его бородатая физиономия выражала бурю эмоций. Вскочил в кавил, громко хлопнув дверью так, что весь кузов задрожал. «Здорово!» Выдохнул он, и в его голосе слышала смесь усталости и какого-то странного возбуждения. «Ты не поверишь. А ты теперь казак. Поздравляю, браток!» «Чего?» Я приподнял бровь. Андрей не шутил в таких вещах. Без веской причины в дружину он бы меня не записал. «Распоряжение штаба номер один». Он ткнул пальцем в воздух. «Все внедорожники, трактора и прочие ходячих по бездорожью хлам реквизируются для нужд поселения, немедленно и без разговоров». Даже так я усмехнулся на безвеселье. «Вот тебе и коммунизм в отдельно взятой деревне». «Ладно, я, не жалко» на другие это обладатели чудо-коней. Думаю, будут орать, как резаные. Меня вотнули к главным по снабжению. Андрей махнул рукой. Ну, я и выторговал себе транспорт. А тебя водителем. В дружину. Так что теперь ты не просто Василий, а казак Василий. Шапку тебе выдадут, наверное, или на гайку. Чудненько. пробормотал я, включая зажигание. Ладно, с казачеством разобрались. А с миром что? Определились, куда нас черти занесли. Куда всё подевалось? Да тут всё совсем серьёзно. Андрей понизил голос, будто боялся, что его услышат за пределами кабины. У Глеба из третьего переулка дрон хороший был с камеры. Так вот. Запустили его на полный заряд. Облетел всё в радиусе километра десяти, наверное. И ничего не нашёл. Закончил я за него, предчувствуя ответ. Ага. ни че -бо. И рельеф. Рельеф другой, Вась. Наша река, она теперь не река, а озеро какое-то огромное. И русло пошло не там, где было, а там, где раньше старица пересыхала летом. Как будто ландшафт перерисовали. Круто. Без энтузиазма протянул я. Мысль о прошлом становилась все неотратимее. Людей видели? Хоть следов. кострищ хижин. Нет, ничего, и еще. Он кивнул на ТОС-34 валявшийся на заднем сидении. «Спрячь свою Бердану. Тебе нормальное что-нибудь выдадут. А это пусть пока дома полежит, на крайняк». «Это не Берданы», — возмутился я, трогаясь с места. «Это ТОС-34. Легенда! Можно сказать, раритет!» «Легенда, не легенда», — отмахнулся андрей «Но с ней только уток пугать. Казакам обещали нарезное раздать, хоть что-то. Что, калаши?» В голосе невольно прозвучала надежда. «Ох, мечтатель!» — Андрей хмыкнул. «Откуда тут столько калашей? Из воздуха, что ли? На всю дружину? Думаю, что-то попроще». Жаль. Калаш сейчас бы пришелся ко двору. «Я, кстати, хотел вокруг села прокатиться. Поразведать окрестности. Ты как?» — спросил я, уже сворачивая с центральной улицы в сторону выезда. смысла не вижу жечь свою горючку?» Андрей покачал головы. Тем более, ты забыл. Вольница кончилась. Теперь мы люди подневольные. И нам. Он глянул на часы с потрескавшимся циферблатом. К шести на пост заступать. Первый наряд. Какой еще пост? Желание стоять где-то на холоде у меня не возникло. Дел дома непочатый край. Печь топить, воду таскать, рыбачить, в сарай разбирать. Да и просто осмыслить происходящее. Самый обыкновенный. Андрей посмотрел на меня серьёзно. «Мы же не в раю очутились, Вась. Что вокруг творится, хрен его знает. Могут и разбойники объявиться. Почища нас тобой. Или звери. Волки, например. Ты слышал, ночью выли. Не по одиночке, а хором. Мороз по коже. Ну да. Неохотно согласился я. Логика в его словах была. Наверное, он прав. А оружие? Когда выдадут-то? «Твоя сайга — это хорошо. А мне что, палкой махать?» «Не знаю». «Но думаю, не сегодня. У тебя же от... Э, от Тоза патроны есть?» Он еле удержался, чтобы не сказать берданой «Есть. С мелкой дробью. Науток, в общем. Ну, вот и славно, пока хватит. Поехали домой, перекусим. Обсудим с бабами, а потом сразу на пост». Вернувшись, мы собрались на кухне. Я, Аня, Андрей, Маша... Генератор в яме у Андрея урчал, давая свет и заряжая телефоны. Последние ниточки к прошлому миру. Обсуждали произошедшее без истерик, но и без особого азарта, Скорее, с мрачным принятием. Взрослые люди, мозги на месте, но шок никуда не делся. Он просто принял форму отстранённого любопытства, приправленного щепоткой страха. Ну а что? Не всё так печально. Разливая по крошкам крепкий, бодрячий кофе, Аня пыталась найти плюсы. Голос я звучал нарочито-бодро. Книг у нас полно, люди грамотные, руки из нужного места растут. Многое можно наладить, главное — защита. А то мало ли, в какое время мы попали. Варяги томили печенеги. Главное, чтобы не динозаврам. Андрей подвинул к себе чашку. С ними точно не договоришься. Ни патронов, ни дроби не хватит. Кстати, о штабе. Спросил я, отламывая кусок вчерашнего хлеба. Кто то у руля? И что решил насчет, ну, всего? Я знаю только казачью часть. Андрей отхлебнул кофе, морщись от горечи. У нас теперь все по-настоящему, как в старь Атаман, устав, караулы. Шашки, правда, пока только на словах. А насчет штаба? Народу набрали, как на парад. Дел выше крыши. Честно, он потер виски. Я до сих пор не верю. Вроде все вижу, руками трогаю, но в голове мысль. «Сейчас проснусь. И будильник орёт, и на работу опаздываю, а вокруг...» Он махнул рукой в сторону окна, за которым лежал непонятный мир. «Ты не один», — тихо сказала Маша, обнимая себя за плечи. «У меня то же самое ощущение, как в тяжёлом сне». «А вы смотрите на это иначе, как на подарок судьбы». Я попытался влить оптимизма, но, поймав на себе три пары удивлённо-непонимающих глаз, замолчал. Не время. «Хорош подарок. Андрей поднялся из-за стола, криво усмехнувшись, но машинально провёл ладони по лысому черепу. Старая привычка. «Поехали, Вась!» «Шесть скоро! Опоздаем! Петрович кожу сдерёт!» Через несколько минут мы подъезжали к тому месту, где раньше гордо уходила вдаль асфальтовая лента трассы. Теперь здесь, у подножья одиноко торчащей стелы с названием «села», стояла видавшая виды нива Возле неё курили двое мужиков предпенсионного возраста. Лица напряжённые, оружие, дробовики старый карабин наготове. «Ну как, спокойно?» – поздоровавшись, спросил Андрей, поправляя ремень саги «Пока тихо», – ответил тот, что постарше и пониже. Плотный, крепко сбитый, с седыми вихрами из-под шапки ушанки. У него были умные, спокойные глаза, как у старого рабочего коня, видавшего виды. Очень подходящий взгляд для этой ситуации. «Пару раз тя мелькали. Собаки, что ли?» Бегали что к десять и меньше. Может, волки? Волки? Андрей насторожился. Его рука непроизвольно легла на приклад карабина. У нас только бродячих не водилось. Близко подходили? Нет, не подходили и не были Так, по краю поля шныряли в сумерках. Потом скрылись. Больше ничего внятного мы от них не добились. Постояли рядом, поделились сигаретами. Мужики сели в свою Ниву. Стартер скрежетал долго и неохотно. Двигатель, наконец, чихнул, впыркнул сизом дымком и заторахтел. Они укатили в сторону села, оставив нас одних в наступающей темноте и тревожной тишине. Мы постояли ещё немного. Ветер усиливался, пробирая до костей даже через тёплую одежду. Я залез в кабину УАЗа. Андрей последовал за мной. «Вот, смотри», — сказал я, глядя в темнеющие поле. «Если что-то случится, чем сигнал подавать?» Огня нет, родцы тоже. Старые казачьи редуты, а наше село когда-то было одним из них, использовали простой способ, обмотанный соломом и смолой столб. Запалил, днём дым. Ночью пламя видно за версту. «Надо бы столб такой поставить завтра», кивнул Андрей. «А пока...» кричи громче. Он хрипло рассмеялся, но смех быстро оборвался. Тишина вокруг была гнетущей. Только ветер был в щелях кузова, да поземка шуршала снегом по металлу. Пока не стемнело окончательно, по очереди разглядывали окрестностей, в Андреев театральный бинокль. Ничего. Пустота, переходящая во мрак. Когда солнце окончательно скрылось, мы решили хоть немного отдохнуть. День выдался адским, а когда удастся поспать в следующий раз, неизвестно. Жребий спать первым пал на меня. Я переполз на заднее сиденье дежурная дежурной уазовской телогрейкой, больше похожей на короткий тулуп, и провалился в тяжелый, беспокойный сон. Глубоко внутри теплилась надежда проснуться в своей постели, под привычным одеялом, и понять, что это все кошмарный бред. Спал я недолго. В девять меня резко тряхнул за плечо Андрей. Его лицо в темноте было бледным пятном, глаза широко раскрыты. «Вась, тихо!» — прошептал он, едва шевеля губами. Дыхание его было частым. Кто-то вокруг машины ходит. Я мгновенно проснулся. Все чувства обострились. Прислушался. Завывание ветра. Шуршание снежно-крубы пожестей. Скрип замерзшего кузова. И... Да. Тихое шкарканье. Несколько парнок, кружащих вокруг УАЗа. Неуверенные шаги по снегу. «Может, те собаки?» Прошептал я в ответ, о которых мужики говорили. «Может. А может и нет». Андрей, медленно стараясь не скрипеть, снял с предохранителя Сайгу. Прижался ухом к холодному стеклу. «Чёрт! слышно где? А может, всё же волки?» Голос мой звучал хрипло. «Как думаешь, раньше, давно их тут тучи были. А если мы в прошлое провалились, то их тут как грязи». Мысль о том, что волки не пролезут в освещенное село где гудят генераторы и ревут трактора, казалось такой утешительной и такой наивной. Вдруг... Тихо! Я замер. Мне показалось, что кто-то есть прямо у двери. Дыхание. Шерсть о металл. Я судорожно потянулся к проводу фороискателя, воткнул штекер в прикуриватель. Но включить не успел. Тишину разорвало. Сначала один протяжный, леденящий душевой, прямо за стенкой кабины. Ему тут же ответил другой чуть левее. Третий, четвёртый. Десятки глоток слились в жуткий, пронзительный хор, заполонивший всё пространство. Звук бил по барабанным перепонкам, сжимал горло. И тут же, как вызов, со стороны села поднялся ответный лай. Глухой бас Алабаев, яростный гул овчарок, истеричный визг мелких шавок. Всё смешалось в оглушительную какофонию страха и ярости. «Заводи!» выдохнул Андрей, уже скидывая карабин к окну. Я вдавил кнопку стартера. Стартер взывал отчаянно. Мотор захлебнулся, чихнул. И замолчал. Холодный. Сердце ушло в пятки. Страх, острый, и животно сковал мышцы. Снова кнопка. Опять чих. И, наконец, с надрывным ревом двигатель ожил. Я тут же включил фары. Два ярких луча врезались в темноту, выхватывая из мрака десятки просветящихся зеленых огнем глаз. Ослеплённые волки заметались, зашипели, попятились, но не разбежались. Сгрудились в плотную рычащую массу. Глаза — холодные, немигающие точки во тьме. Их было очень много. Пятьдесят? Шестьдесят? Больше? «Огонь!» — заорал Андрей, высунув ствол в приоткрытое окно. Но стрелять было некуда. Стая была слишком близко. Волки метались в свете фар. И вдруг, по какому-то неведомому сигналу, они рванули. Не назад в степь, а вперёд. Мимо нас, прямиком к селу, к домам, к детям. — Мочи их! — завопил я, выжимая сцепление и втакая первую передачу. — Не дай прорваться! Я вывернул руль до упора и газанул так, что мотор заревел в протесте. Ваз дернулся, зарылся колёсами в снег, но вылез. А мы понеслись на перерез стаи, съехав в поле. Андрей в это время выбил ногами прикрученного вместо люка житяную заглушку и высунулся по пояс. Сверху захлопали выстрелы, резкие, оглушительные в замкнутом пространстве. Я видел в свете фар, как падали, кувыркаясь в снегу, первые волки. Но стая не останавливалась. Она обтекала нас, как река-камень, несясь к огням села. Только у первых заборов нам удалось поравняться с основным потоком серых теней. Я давил на газ, веляя по пулю, пытаясь отсечь их, направить в сторону. Уаз ревел, вяз в глубоком снегу, но упорно полз вперед. Андрей стрелял почти без пауз, перезаряжая магазины на ходу. Сверху сыпался снег. Ветер задувал в открытый люк ледяными потоками. — Вот это жесть! — услышал я сверху его охрипший от крика и выстрела в голос. — Вот это охота! — Ага! — орал я в ответ, пытаясь разглядеть что-то в теней за стеклом. — Только у нас теперь дыра в вытолке! Волки, не выдержав преследования и огня, начали рассыпаться, уворачиваться в темноту исчезать в снежной пелене. Через пару минут поле перед нами было пустынь, только ветер да шуршащий снег. И далёкий, тревожный лай собак в селе, но уже без прежней ярости. Угроза миновала. «На пост!» — скомандовал Андрей, втискиваясь обратно в кабину, весь запорошенный снегом. «На выстрел! Сейчас полсела сбежится!» Я развернул вас, ориентируясь на огни села и силуэт стелы Мотор, наконец, прогретый, работал ровнее. Но в салон через дыру в крыше набило снега, дуло ледяным сквозняком. Тачанка апокалипсиса получила своё первое боевое крещение и первую рану. у стелы нас уже ждали. Глава кривоухов, лицо каменное, но глаза бегают. Оба ДПСника, капитан с пистолетом в руки, молодой с автоматом Калашникова и четверо казаков из «Кора», теперь с серьёзными лицами и карабинами в руках. Нас они встретили молча. Мы, перебивая друг друга, Рассказали про волчью стаю и нашу попытку перехвата. Голова кивнул, бросил взгляд на зияющую дыру в крыше уаза. «Молодцы, что не струсили. Теперь по домам. И заделайте эту вентиляцию. Завтра доложитесь Петровичу. Он скажет, что делать дальше». «Наверное, надо колхозить что-то посерьезнее», — мрачно константировал Андрей, когда мы, вернувшись к его гаражу, При свете фонариков начали прилаживать к дыре кусок с толстой фанеры. Не волками едиными. Кто знает, с кем еще столкнемся. Люди, они страшнее волков. Ага. Согласился я, закручивая саморезы. Зяму в броневик переделаем. Потихоньку. Найдем листовое железо где-нибудь. Покрыв дыру фанерой, мы еще пару часов проговорили, строя планы по усилению ваза. А утром, отметившись в клубе и узнав новый график дежурств и что наше ночное приключение не осталось незамеченным, взялись за дело. Люк был приоритетом. Нужно было сделать его открывающимся для стрельбы сверху и закрывающимся, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. Люка на замену не было. Нашли в заброшенном сарае крышку от кабины древнего белоруса. Размер почти подошел. Петли прикрутили грубо, но надежно. Притянули кузову саморезами внахлёст. Красота страшная, но функционал есть. Теперь можно было приоткрывать ее и вести огонь. О протекании подумаем позже. Следующая проблема – двери. Стрелять через форточки – мучение, а выбивать стекла – глупо. Мы сняли рамки со стеклами, на лазах это два болта. Но нужно было сделать так, чтобы они снимались и ставились мгновенно, без ключей, и при этом не выпадали на ходу. Потратили почти весь день, экспериментируя со шпингалетами и самодельными запорами. Наконец добились нужного. Рамка снималась одним движением руки и надёжно фиксировалась на месте при езде. И только вытерли пот со лбов любуясь плодами трудов своих, как к калитке подъехала старенькая Волга. Из неё вышел мужик в добротной, но не новой дублинки. Увидев нацепившись на забор собак, за калитку заходить не решился. «Андрей!» — позвал он. «На минутку!» Андрей, со свойственной ему общительностью, Он знал, в селе, казалось, всех жителей, если не по имени, то в лицо точно. Вышел. Разговор за воротами был долгим, и, судя по позе Андрея и тону его голоса, напряженным. Вернувшись, он швырнул шапку на верстак и тяжело вздохнул, смотря вслед уезжающей Волги. «Одного не могу понять», — проговорил он, и в его голосе звучала усталость и раздражение. «Ситуация хуже некуда. Страшно, непонятно, выживем ли они». Они как шакалы, делить шкуру неубитого медведя. Власть поделить не могут, как последние дети. Ты о чем? Я насторожился. О нашей славной оппозиции. Язвительно бросил Андрей. Колхозные активисты. Собирают коалицию против Кривоухова. Хотят его сместить на экстренном собрании. Оппозиция в деревне. Это был не политический курс, а чистая, беспримесная личная неприязнь. Люди лезище к власти не ради блага не ради влияния а исключительно ради того чтобы насолить тем кого они считали своими недругами абсурд в обычное время идиотизм в нашем положении а им то на хрен не понял я какая разница кто главный выжить бы бояться что глава злоупотребляет машину говорят у кого то реквизировал для себя оружие типа в личных целях использует понятно Я фыркнул. А с чего взяли? У него своя Нива есть. Оружие, вагон. Зачем ему чужой И куда ему на двух машинах ездить? Да он как раз из своего арсенала половину казаков вооружил. И машину ту самую в патруль отдал. А этим козлам не имется. Андрей сжал кулаки. Надеюсь, ты их послал куда подальше? Спросил я. Куда же еще? Он кивнул. Вежливо, на твердо. Тут и без драк дел выше крыши. «Нам, кстати, пора. Петрович ждёт». Матвей Петрович, бывший военный, а ныне преподаватель кадетского класса и де-факто начальник охраны села, встретил нас в кабинете бывшего завклуба. Стоял над разложенной топографической картой, уперев массивные мозолистые кулаки в стол. Его взгляд из-под лобья был таким тяжёлым, что я невольно пожалел его кадетов. Он мог сломать волю одним взглядом. «Пойдёмте на трёх машинах, по двое в каждой». Его голос был резким, командным. Цель — он кивнул в сторону окна, за которым стояли наши уазы. «Проехать до ударника». Его палец толстой группы ткнул в точку на карте. Оттуда, на эту сопку. Если время позволит, проверить вот эту точку и вот эту. Ткнул ещё два раза. Всё необычное, всё, что вызовет вопросы, фотографировать. Всё понятно. Мы промочали что-то утвердительное. Вот и славно. Он окинул нас взглядом остановился на мне. «У тебя оружия нет?» «Никак нет», — ответил я. Не выдавали. Матвей Петрович молча кивнул, развернулся и вышел в соседнюю комнату. Вернулся с пошарпанной двустволка в руках. Бросил ее на стол рядом с картой. Звук был глухой, деревянный. «Бери, потом сдашь». Он шевырнул рядом коробку с патронами. Картонные гильзы, дробь на уток. Я посмотрел на оружие других. У Андрея его сайга. У остальных старые, но нарезные карабины. «Тигры СКС». Потом на свою двустволку. Совсем раритет. На стволах клеймо «1939». Длинное, незнакомое название модели. «Это что?» Не удержался я. «Я ведь не на охоту еду. Дайте что-нибудь им посерьезнее». «Извини». Матвей Петрович нахмурился. Его взгляд стал еще тяжелее. «Выбора нет». «Оружие кот наплакал. Бери, что дают. Или иди без ствола». «Ну и ладно». Подумал я, подавляя раздражение. «Спорить бесполезно. Хотя бы ствол есть. И свой тост дома останется». Взял я Бердану, ощутив в руках холодное, незнакомое дерево приклада и тяжесть металла. Забросил её на заднее сиденье своей и пристроился за головным вазом разведгруппы, который вместо того, чтобы ехать к ударнику, зачем-то попетлял по селу, а потом свернул на дорогу кладбищу. «Чего мы там забыли?» — спросил я Андрея, глядя, как впереди идущая буханка подпрыгивает на колдобинах. «Искать привидений?» «Мало ли». Андрей пожал плечами, избегая моего взгляда. «Следы, может? Или ещё что? Начальству виднее. Виднее? Я не смог сдержаться. Два дня снег валит, подзёмка метёт. Какие следы и зачем? Охотиться и рыбачить можно прямо у села. «Птицы, тучи, рыбы, завались! Сети стоят на два часа, чтобы не порвало! Горючку же свою из-за прихоти какого-то дурале! Это уже не виднее, это... глупо!» «Да ладно тебе!» Андрей попытался успокоить. Бензин обещали компенсировать. «Без общих запасов. И ствол тебя нормально дадут. Позже. Надо просто потерпеть. Как скажешь». Буркнул я, глядя на снежную пелену за окном. «Надо, значит, надо». Уговорил. Глава третья Холодный воздух салонного отопителя едва справлялся с морозом, забиравшимся через щели старого уаза. За окном мелькали заснеженные копны, похожие на замерзших стражей. «Мне одно интересно», — проговорил я, глядя на ухабистую дорогу. «Почему бы сразу не сказать так, мол, и так, в таком-то квадрате замечено что-то необычное, и надо проверить. Нафига придумывать чушь всякую?» «Время тратим, бензин джом, а толку?» Андрей, потирая раскосневшиеся щеки, лишь хмыкнул. «Ну а как ты хотел?» Голосова был спокоен, но в нем чувствовалась привычная усталость. «Здесь теперь, брат, как в армии. Приказы не обсуждаются. Приказали, выполняй. Сочтут нужным, ведут в курс дела, а не сочтут». Он развел руками. «Извини». Мне такой расклад не нравится, но, возможно, он и прав. Если глава или кто из штаба станет каждому водителю втолковывать что и зачем и почему, это сколько времени надо. Дело даже не в секретности, а в том, что объяснять некогда. Сейчас доедем до первой точки. Андрей прервал мои мысли, притушив окурок. С мужиками поговорим. Может, они чего знают. Это мы с тобой пришли, а не местные, коренные. Здесь родились. К ними доверия у начальства больше. И информации. Доверие Ну да, наверное. Не знаю, как в других деревнях, но у нашей всегда существовала эта невидимая стена. К приезжим относились пренебрежительным снисхождением, как к неумехам из города. Как, впрочем, и мы к ним, с легким презрением лапотников. Они считали нас безрукими пижонами, мы их темными колхозниками. Две вселенные, существующие бок о бок, но никогда по-настоящему не смешивающиеся. Когда проехали кладбище, заваленное сугробами, как сахарное ватой, и выкатили на открытое поле, скорость упала сразу. Впереди буханка, высокая и угловатая на своих военных мостах, обутая в злую резину, то вгрызалась в сугроб, то резко дергалась вперед, вырываясь из снежного плена Нам же оставалось лишь послушно ползти в её колеи, как привязанным. Несмотря на рывки, она шла уверенно, мощно, не обращая внимания на глубину снега. И вскоре мы добрались до условной первой точки. Просто до развилки полевых дорог, занесённая почти по самые уши. «Ну и чего тут?» — спросил Андрей, когда все участники нашей экспедиции вылезли из машин, похрустывая снегом под сапогами. Он повернулся к водиле Буханки, не молодому, но крепкому мужику с обветренным лицом. «Я что-то ничего необычного не вижу». Что неторопливо достал пачку сигарет без фильтра, чиркнул спичкой. Затянувшись, пробасил сквозь дым. «Так и хорошо. на нет и суда нет». «А поконкретнее можно?» Не унимался Андрей. «Мы все же не на прогулку вышли. Чего ждать-то? Имеем право знать». Ответил другой, из экипажа третьего УАЗа, козла с потёртым брезентовым верхом. Он стоял чуть поудаль, опираясь на свой карабин. «Так если бы знали, чего ждать? Наверное, не пытались бы выяснить и не катились по сугробам, так ведь?» В его голосе слышалась усталая ирония. «Тайна сия велика есть». «В смысле?» — не понял я. «В прямом. С квадрокоптера заметили что-то странное, не пойми что». «Вот и послали нас сюда проверить. Глазами, так сказать». Он махнул рукой в сторону белого безмолвия поля. «Ясно. Разведка боя», — уточнил Андрей, перекидывая свой карабин на спину. «Ради того. Только воевать, сам видишь, не с кем. Да и следы позаметало все, если они были. Так что сейчас до второй точки прогуляемся и обратно». Не хотелось бы снова натворять их наткнуться. Мужик невольно оглянулся на темнеющий лес у края поля. «Ты про волков?» — уточнил Андрей. «Ну, можно и так сказать». Неохотно сквозь зубы процедил водитель буханки, резко отшвырнув окурок в снег. Его взгляд скользнул по нам, быстрый и колючий. Тут вообще с ними какая-то загадка. Вроде вместе идем в разведку, а даже толком не познакомились. Сами мрачные, как тучи перед грозой. Карабины держат вроде небрежно, но наготове. Смотрят на нас, пришлых косо, с недоверием, граничащим с враждебностью. Такое ощущение, что вот-вот за стволы схватятся. Или уже схватились бы, если бы не приказ. Неприятно. «Ладно, давайте по машинам!» Громко скомандовал Андрей, видимо, тоже почувствовав напряжение. Он распахнул дверь у А то на самом деле не успеем. темнее а быстро. Он кивнул на низкое, бледное солнце, уже хорошенько подсевшее. Чего это с ними такое? Ты их вообще знаешь? спросил я, поворачивая ролик вслед за Бухенкой, которая уже разворачивалась в обратный путь. Андрей потер переносицу, устало щурясь. Ну так. Пересекались пару раз по работе. Он помолчал. Мрачные они какие-то, злобное даже, неприятное ощущение. Да ладно тебе. Андрей махнул рукой, но в его глазах промелькнуло тоже беспокойство. «А кто сейчас не мрачный? Ты сам впечатление двоякое производишь, коли уж на то пошло. Ведь какой-то натянутый, как струна». «Ну-ну, может, ты и прав». Я намеренно сбросил обороты, давая Буханке уйти вперёд. «Надо, кстати, резину посмотреть на лето». Перевёл разговор на что-то более осязаемое. «У меня есть кама старенькая, но надолго её не хватит». Тем более, если по пересечёнке. Кто не гонял на УАЗе по разбитому полю и просёлку, тот меня вряд ли поймёт. Но если подобный опыт имеется, сами знаете. Удовольствие ещё то. Трясёт так, что зубы сводит, а внутренности перемешиваются. А бы и хрен с ним. Обычно такое бывает эпизодически, когда нужно срезать или подъехать куда-то, куда нормальная дорога не ведёт. Дорог-то в обычном мире едва ли не больше, чем направлений. Здесь, в этой аномалии, когда их нет совсем, трестись придётся постоянно. И резина, даже самая злая, естественно, долго не проживёт. Ставка на выживание, а мы с убитыми покрышками. валентин иванович есть комплект какой-то. Оживился Андрей. Вроде на 15 дюймов. От «Волги» 21 остался. Говорил как-то. Может, и на УАЗик подойдёт. Диаметр вроде схожий. Валентин Иванович. Завхоз сельского клуба. Мужик в годах уже степенный, с лицом мудрого ворона, всегда уверенный в себе. Андрей хорошо его знал, сам был мастером на все руки. То баннер повесят перед выборами, то трубы в клубе починить, то проводку подлатать. Ну и в хоре они вместе пели, басы. А сейчас, стало быть, еще и служили, как всеми, кто мог держать в руках оружие. Надо ему сказать, чтобы припрятал пока. А то еще реквизирует. Вздохнул я. Оно, может, и не подойдет. Да и старая скорее всего. Резина-то древняя, рассохшаяся. Но в нашей ситуации и рак рыба. А уж тем более целый комплект резины. Любая надежда на колеса — это шанс. Хорошо, скажу. Сейчас, кстати, к нему и заедем. Андрей посмотрел на часы. Заодно и новости узнаем. Уж он-то точно в курсе. Валентин Иванович, фамилию его я таки не запомнил, раньше работал на большом заводе снабженцем, завскладом по сути. И за все годы на этой должности приобрел, как болезнь, потребность постоянно что-нибудь доставать. Даже на пенсии он не мог остановиться. Доставал и тащил к себе всякую ерунду, которая может пригодиться. А вроде тех самых еще три дня назад никому не нужных покрышек от древней «Волги» ГАЗ-21 что валялись у него в сарае. На боку шины, когда мы их потом разглядывали, красовалась вытертая надпись И-212 «Артефакт Эпохи». «Инвентаризацию у него провести неплохо было бы», — усмехнулся я. «Пока кто-нибудь шустро